Юрий Тынянов Восковая персона. Глава первая Доктор Вернейший, Подчись меня лечите. Болезненную рану отмя отлучите Акт о калиандре. Еще в четверг было Пито. И как Пита было! А теперь он кричал День и ночь и Осип. Теперь он умирал. А как было пито в четверг! Но теперь архиатор Блументрост подавал мало надежды. Якова Тургенева гузном тогда сажали в Лохань, а в Лохане были яйца. Но веселья тогда не было, и было трудно. Тургенев был старый мужик, клекотал курицей и потом плакал. Это трудно ему пришлось. Каналы не были доделаны. Бичевник Невский разорен неисполнение приказа и неужели так посреди трудов недоконченных приходилось теперь в заправду умирать от сестры был гоним она была хитра и зла монахини не сносен она была глупа сын не налидел был упрям. любимец миньон, Данилович вор И открылась цидула от Вильяма Ивановича к хозяйке составом питья. Такого питьяца ни про кого другого, про самого хозяина. Он забился всем телом на кровати до самого парусинного потолка. Кровать заходила, как корабль. Это были судороги от болезни, но он еще бился и сам, нарушно. Екатерина наклонилась над ним тем, чем брала его за душу, за мясо. И он подчинился, который целовал еще два месяца назад господин Камергермон Свилим Иванович. Он затих. В соседней комнате итальянский лекарь царитти, черный, маленький, вещуплый, грел красной ручки, а тот аглицкий горн точил длинный и острый ножик. Резать его. Монсову голову настояли в спирту, и она в склянке теперь стояла в куншткаморе для науки. На кого оставлять ту великую науку? Все то устройство, государство и, наконец, немалое искусство художества. О, Катя, Катя, матка грубейшая!